Глава девятая. Врач. Вот видите, он вернулся, как раненая собака, возвращаться в конуру. Понимала ли хозяйка баржи, в каком состоянии Жан? Во всяком случае, в истерику она не впадала. Была так же спокойна, как если бы ухаживала за ребенком, схватившим легкую простуду. Кофе ведь ему не повредит не правда ли доктор но он ничего не хочет было наверное четыре утра, когда мы с мужем проснулись от шума на борту я взяла револьвер и велела мужу уйти за мной с фонарем. Когда мы вышли жан был здесь и лежал в таком же точном положении в каком виде его сейчас он должно быть упал с мостика высота там приблизительно 2 метра сперва мы ничего не видели Когда я попригляделась, я подумала, что он мертв. Муж хотел позвать кого-нибудь с соседних барж, чтобы помогли положить его на кровать. Но Жан понял. Он сжал мне руку, и я услышала, как он всхлипывает. Я смекнула. Он не хочет никого видеть. За восемь лет, что он с нами, мы так привыкли к нему, и вот он не может говорить. Но мне кажется, он слышит, что говорю я. Правда, Жан? «Тебе больно?» Невозможно было понять, в сознании ли коновод. Во всяком случае, взгляд его оставался безучастным. Женщина убрала соломинку, которая царапала ему ухо. «Вся моя жизнь — это мое хозяйство. Наимедные кастрюли, скромная мебель. Я думаю, если бы мне дали дворец, я не была бы в нем счастлива. Вот и для жана Дороже всего его конюшня и лошади. У нас бывают дни, когда мы разгружаемся и стоим на месте. Тогда жану делать нечего. Он мог бы пойти в кабачок, но нет. Он поудобнее устраиваться в конюшне на том же месте, где сейчас и греется на солнце. Мегре кинул взглядом конюшню. Справа просмоленная перегородка, кнут на согнутом гвозде. На другом гвозде ловяная чашка, кусочек неба виден на стыке щитов, служивших потолком. Справа — мускулистые крупы лошадей. От всего этого веяло животным теплом, многогранной, насыщенной, как иные терпкие вина, жизнью. «Скажите, его ведь можно оставить здесь, правда?» Она попросила комиссара выйти вместе с ней. Шлюз работал в том же ритме, а вокруг улицы города, оживленные, чуждые каналу. А «Можете вы мне объяснить, комиссар, что он сделал? Я никогда не подумал про него дурное, он никогда не вызывал у нас подозрений. Правда, однажды муж увидел жана без рубашки, с голой грудью» и обратил внимание на татуировку. Она была не такой, как у наших речников ну мы и решили, что он не тот, за кого себя выдает. Но меньше любить его не стали. Расспрашивать его не хотелось. А зачем? Скажите, комиссар, вы ведь не думаете, что он убил ту женщину? Но поверьте, если даже он это и сделал, значит, она того заслужила. Жан, это... «Знаете, какой человек?» Она искала слово, которое бы выразило ее мысль, но не нашла. «Ладно, вот муж встанет, я послала его спать, но у него с детства грудь слабая. А что, если я схожу, приготовлю бульон покрепче?» «Сейчас приедут врачи, лучше бы пока...» «А это нужно, они не отравят ему последние минуты». Это необходимо. Ему ведь хорошо с нами, верно? Могу я оставить вас на минутку? Вы не будете его мучить? Мегрил утвердительно кивнул, вернулся в конюшню, вытащил из кармана металлическую коробочку, в которой лежала маленькая штемпельная подушечка, пропитанная чернилами. Понять в сознании Жанн или нет было все еще нельзя. Веки его были полуоткрытый, взгляд ясен и равнодушен. Но когда комиссар приподнял его правую руку и прижал пальцы поочередно к подушечке, ему показалось, что на долю секунды на лице Жана промелькнула улыбка. Мегре приложил пальцы к чистому листку бумаги, с минуту наблюдал за ним, как будто надеялся открыть тайну. Последний раз взглянул на лошадей которые уже начали беспокоиться и топтаться на месте, и вышел. Хозяин баржи с женой пили кофе с молоком и внимательно смотрели в его сторону. На расстоянии не более пяти метров от проведения был пришвартован южный крест. На палубе яхты никого не было. Накануне Мегре оставил свой велосипед возле шлюза. Там он и нашел его сейчас. Десять минут спустя он уже был в полицейском участке и послал агента в Эперне, чтобы тот передал отпечатки пальцев по телеграфу в Париж. Когда он вернулся на провидение, на борту баржи стояли два врача, с которыми пришлось поспорить. Они хотели забрать жана в больницу. Встревоженная хозяйка бросала на Магре умоляющие взгляды. «Есть надежда на выздоровление». — спросил комиссар. — Нет, у него продавлена грудь, а до ребро проникло, правое легкое. — Сколько ему осталось жить? — У другой на его месте уж давно бы умер, от часа до пяти. — Тогда оставьте его в покое, не мучайте. Старик не пошевелился, даже не вздрогнул. Когда Мегаре проходил мимо хозяйки баржи, Она с застенчивой благодарностью коснулась его руки. Врачи с недовольным видом перешли по мостику на берег. «Оставить его умирать в конюшне!» — проворчал один из них. «Подумаешь, а он в ней!» Комиссар все-таки поставил полицейского поблизости от баржи и яхты, чтобы тот предупредил его, если там что-нибудь произойдет. Со шлюза позвонил в кафе «Флотское» в Дизи, где ему сообщили, что инспектор Люкас только что там был и взял в оперную машину, чтобы съездить в витриле «Франсуа». В течение часа все было тихо. Хозяин проведения воспользовался перерывом и просмолил ялик, который баржа тащила за собой. Владимир надраивал медные части на Южном кресте. Хозяйка баржи то и дело сновала на палубе между кухней и конюшней. Она несла то белоснежную подушку, то дымящуюся чашку с бульоном, которую прямо приготовила для Жана. Около одиннадцати Люкас прибыл в гостиницу, Марна, где его ждал на горе. — Ну, как дела, старина? — Ничего, шеф, зато вы порядком устали. — Что вы узнали? — Маловато. В МО ничего, если не считать небольшого скандала из-за яхты. Речники, которые мешали уснуть, музыка и песни, грозились все там переломать. варжа Провидения была там, а ее грузили на расстоянии меньше двадцати метров от Южного Креста, но ничего особенного там не заметили. — А что в Париже? Я еще раз повидал обеих девиц. Они сказали, что жерель дала им не Мэри Лэпсон, а Вилли Марко. Мне подтвердили это в гостинице, где его узнали по фотографии. Я не совсем в этом уверен, но думаю, что Лиа Лоуенштайн знала Вилли лучше, чем хочет в этом признаться. И уже в Ницце случалось, помогала ему. — А что, в Мулене? — А ничего, — Заходил к булочнице единственной Мари Дюпен во всей округе. Славная женщина, бесхитростная. Даже ей не понимают, что это за история, и боится подпортить из-за всего этого свою репутацию. Выписка из метрического свидетельства сделана восемь лет назад, но вот уже три года, как там новый секретарь, старый умер в прошлом году. Мы перерыли весь архив, но не нашли ничего, относящегося к делу.